Глава 1. Снег нынче выпал рано, даже по меркам терасена. Здешняя осень никогда не бывала затяжной. Однако первые метели заметно опередили обычный срок. Идён Ашири не знал, считать ли раннюю зиму благословением. Но если снежные заносы хотя бы на какое-то время задержат продвижение маратских легионов, он готов на коленях благодарить богов, даже если эти боги угрожали всему, что он любил. И наконец, если существ из нового мира вообще можно считать богами. Подумав об этом, Эдион решил, что у него есть более насущные заботы. Вот уже 2 недели, как он воссоединился со своим легионом беспощадных И за всё это время не обнаружил никаких признаков сил Эравана ни на суше, ни в воздухе. Через 3 дня после его возвращения повалил густой снег, что ещё осложнило и без того медленное перемещение войск с кораблей армады на Фералийскую равнину, где раскинулся обширный лагерь беспощадных. Корабли поднялись вверх по реке Флурин до самого Оринфа, на холодном ветру, дующем со стороны Оленьих гор. развивались флаги из знамён на всех мыслимых цветов: кобальтовый с золотом от Виндалина, чёрный с малиново-красным от Анселя из Вериского утёса, клан Баярышника и его многочисленную родню отличал переливчатый серебристый цвет. Молчаливые ассасины, рассредоточенные по разным кораблям флотилии, вообще не имели знамён. Вообще их так и так было видно по цвету покрою одежды. а также внушительному набору красивого и в то же время смертельно опасного оружия. Корабли вскоре вернутся в устье Флурина, чтобы нести дозоры вдоль побережья от Илиума до Сурии, а пехотинцы в основном силы наследного принца Галана Ашерира отправятся на фронт. Нынче этот фронт лежал под толстым слоем снега, а настоящие снегопады ещё впереди. Эдион находился в укрытии над узким перевалом в Алених горах, на границе с ручейным краем. Он смотрел в тёмное от туч небо и хмурился. Меховой плащ Эдиона по цвета сливался с белыми и серыми окрестными скалами. Капюшон скрывал золотистые волосы и согревал голову. Виндалин лежал в тёплых краях, и большинство солдат Галана вообще никогда не видели снега. Тоже можно было сказать о знати клана Баеришника, их не столь многочисленных силах. Отправляясь сюда, Эдион оставил вместо себя Килиана, опытного верного командира, поручив тому заботиться об обогреве подкрепления. Нелегко вдали от дома сражаться за королеву, которую не знают и в которую быть может даже не верят. Холод, пробирающий до костей, способен быстро заморозить боевой дух. И наоборот, разжечь бунтарские настроения. Эдион это знал не понаслышке. На другой стороне перевала что-то мелькнуло. Не зная, он куда смотреть мог бы и не заметить. По части маскировки Лесандра превосходила его, но у неё было преимущество. Она выбрала себе привычную для здешних мест одежду. Эдион ей об этом не говорил. Он вообще едва взглянул на неё, когда они отправились сюда на разведку. Всё это время Алесандре, наделённой способностями оборотня, приходилось играть роль исчезнувшей Аэлины. Сейчас Аэлина отбыла по какому-то тайному делу в Элдрис, о чём уведомила Галана и остальных своих новых союзников. Малая уловка на фоне большой, позволившая Алесандре отправиться вместе с разведчиками. Меж тем большая уловка длилась уже 2 месяца. За это время Огненная королева Так называли Аэлину. Даже в малой степени не проявила своего огненного характера. Удивительно, но этого никто не заметил. Никого не удивляло, что Аэлина и Лесандра нигде не появляются вместе. В прошлом многие не раз встречались с Аэлиной и жили бок о бок с нею. Например, молчаливые ассасины из Красной пустыни, Галан Аширир, наконец Ансель из Вериского утёса, отправившая с армадой передовой отряд своей армии. Никто не обратил внимания на мелкие странности в поведении, которых у настоящей Аэлины не было, и клеймо на запястье королевы они тоже не разглядели. Какое обличье бы ни принимала Алеサンドра, клеймо оставалось на прежнем месте. Правда, она умело прятала его под перчатками и длинными рукавами. Случайно вылезший краешек мог сойти за старый след кандалов. Лиссандра умело накладывала фальшивые шрамы везде, где они были у Аэлины. Столь так же умело она подражала смеху королевы и зловещей улыбке, браваде и способности застывать на месте. Эдион с трудом заставлял себя смотреть на Лиссандру и говорить с нею, но и ему приходилось поддерживать стратегический обман. Делать вид, что он ее верный двоюродный брат, бесстрашный командир, способный привести ее и Терасен к победе. в достижимости, которой он сильно сомневался. И потому Эдион играл свою роль, одну из многих, какие ему довелось играть в жизни. Многие два Лесандра меняла золотистые волосы на свои тёмные, а бирюзовые глаза Ашериров на изумрудно-зелёные. Эдион забывал о её существовании. Вины дни, татуировки на его груди с именами королевы и складывающегося двора ему самому казались клеймом. особенно имя Лесандры. Взять Лесандру на разведку он согласился только потому, что с ней миссия становилась легче и безопаснее. Он ведь рисковал не только собственной жизнью. Идион вполне бы мог остаться в лагере, отправив сюда людей из легиона, но ему не сиделось на месте. Плавание из Эйлоя в Тирасен длилось более месяца. Возле Рафтхолла пришлось уйти подальше в море, чтобы не столкнуться с флотом Марата. Продвижение по суше заняло ещё пару недель. И за всё время никаких сражений, если не считать стычек с разрозненными шайками опустившихся адерландских солдат, среди которых не было ни одного вальга. Все столкновения оканчивались едва успев начаться. Эдион сомневался, что Эраван станет ждать до весны, и нынешнее затишье никак не зависело от погоды. Несколько дней назад Эдион совещался по этому поводу со своими командирами. а также с дара и ещё несколькими влиятельными людьми. Скорее всего, Эраван дождётся середины зимы, когда передвижение теросенской армии станет особенно затруднительным, а солдаты Эдиона устанут от снега и промёрзнут насквозь. Весной Аэлина проведя дерзкий и хитроумный манёвр, сумела заполучить громадные деньги на содержание теросенской армии, но даже они не смягчат суровую теросенскую зиму. Конечно, при наличии денег можно купить достаточно еды и тёплой одежды, но когда дороги погребены под снегом, что толку от золотых монет? Всё золото Эрелии не смогло бы остановить медленного, неумолимого истощения сил за месяцы пребывания в зимнем лагере, открытом безжалостным придворным стихиям Терасена. Дара и другие местные правители не поверили его утверждению, что наступление Эравана может начаться в самые холодные зимние месяцы. Не поверили они Ирену Ручейнику, поддержавшему Эдиона. Эраван не дурак. "Чуть ли не хором твердили они. Он не станет полагаться только на воздушный легион ведем, а солдаты, даже если это валги не смогут двигаться по снегу глубиной в 10 локтей, Это был главный довод терассенской знати в пользу весеннего наступления Эравана. Однако Эдион предпочёл не искушать судьбу. Того же мнения придерживался и принц Галан. Во время встречи он молчал, но затем разыскал Эдиона и выразил ему свою поддержку. Оба решили, что нужно позаботиться о тёплых шатрах для солдат и сытной еде. Оба понимали, как важно сохранять высокую боеготовность отрядов, чтобы армия в любой момент могла двинуться навстречу противнику. Разведывательная вылазка устраивалась с целью проверить сведения Ярена. Если они подтвердятся, будет чем стряхнуть благодушествующую терасенскую знать. Где-то поблизости заскрепела тетива. В зарёвом ветре её звук был едва слышен. Наконечник и древко стрелы выкрашены в белый цвет. Почти сливались с окружающей местностью. Лук Рен наручейника был с убийственной точностью нацелен в сторону входа на перевал. Эддион поймал его взгляд. Молодой Герцэг прятался среди камней, готовый вот-вот отпустить стрелу. Рен был в таком же плаще. Нижнюю часть лица скрывал светлый шарф. Эддион видел лишь две тёмные точки глаз и часть косого шрама на щеке. Кивком он приказал Рену обождать. Такой же приказ он отдал Лесандре, едва взглянув в её сторону. Пусть враги подойдут ближе. Послышался хруст снега, затем тяжёлое дыхание. Теперь пора. Эдион вложил стрелу в лук и пригнулся, спрятавшись за выступом. 5 дней назад в лагерный шатёр Эдиона вбежала разведчица и доложила о шестерых замеченных врагах. Так и есть, все шестеро. Они даже не пытались маскироваться под цвет снега и камней. Чёрные, потрёпанные меховые куртки среди ослепительной белизны аленьих гор были видны издалека. Но ещё красноречивее было их зловоние, принесённое ветром и достигшее ноздрей Эйдёна. Вальги, без каменных ошейников, в толстых рукавицах, под которыми не просматривалось каменных колец. Похоже, и рассенская стужа пробирала даже демоническое отродье. Если не самих демонов, то захваченные ими смертные тела. Враги были совсем рядом со входом на перевал. Стрела в руке Рена замерла. Перед занятием позиции Эдион распорядился одного захватить живым. И повезло же тварям найти этот перевал, полузабытый чёрный ход к низинам Терасена. Узкий, два всадника рядом едва проедут. От него давно отказались армии захватчиков и торговцы. Намеревающиеся продавать товары на землях к северу от Аленьих гор. Вот только кому продавать? Неужели там кто-то жил? Правильнее сказать, отваживался жить. Этого Эдион не знал, как и не знал причины погнавши валгских солдат так далеко в горы. Ничего, скоро узнает. Отряд валгов уже двигался под скалами, где затаились Эдион и Рен. Оба бесшумно изменили положение луков. Эдён выбрал себе цель, метя прямо в голову. Кивком подав сигнал Рену, пустил стрелу. А чёрной кровью залившийся снег ещё шёл пар, когда сражение окончилось. Оно длилось считанные минуты, ровно столько, сколько понадобилось стрелам Эдёна и Рена, чтобы поразить двоих врагов. Алессандри, спрыгнувший вниз, разорвать ещё троих. Шестому она лишь перекусила сухожилия на ногах. Един подошёл к уцелевшему демону. Тот стонал от боли. Снег возле его поколеченных ног совсем почернел. Ветер трепал окровавленные ласкуты кожи, будто порванные знамя. Возле головы вальга сидела Алеサンドра в обличье призрачного леопарда. Её морда была чёрной от чужой крови. Зелёные глаза не отрывались от побелевшего лица демона, на могучих лапах блестели невероятно острые когти. Рен проверял, не остался ли кто в живых. Его меч взлетал, отсекая очередную голову. Если не поторопиться, волчьи шеи быстро окаченеют, и тогда меч их не возьмёт. Раны обрадовались. Проверял демон узкое лицо которого было перекошено ненавистью. Иди он задыхался в густом зловонии, оно туманило обоняние и обволакивало голову липким мыслянистым налётом. Эдион вынул длинный устрашающего вида кинжал. Подарок рованный из клана боярышника. «Если окажешься смышленым, все кончится быстро», — хмуро улыбаясь, пообещал он Валгу. Вражеский солдат плюнул на заснеженные сапоги Эдиона. Родовой замок ручейников стоял на самой границе оленьих гор и задубелого леса. Выстроили его давно, свыше пятиста лет назад. В одном из многочисленных очагов замка поражавшими своими размерами, мило жалко пылал огонь. Идэнну не сиделось на месте, он расхаживал взад и вперёд. Серые камни хранили отметыны каждой суровой зимы. Они же запечатлели изрядный груз истории замка: память о годах доблести и служения, когда в этих залах звучала музыка и собирались войны, помнили камни и последовавшие затем долгие годы печали и невзгод. Рэн сидел возле очага в кресле, с истёршейся и местами порванной обивкой, уперев руки в колени, он смотрел на огонь. Сюда они добрались вчера поздним вечером. Поход по утопающему в снегу задубелым лесу измотал даже Эйдёна. Прогулки по замку решили отложить на завтра, то есть на сегодня. Но после событий на горном перевале Рен сомневался, что у них с Эйдёном хватит сил бродить по родовом гнезду ручейников. Очаг был единственным источником света. Дальние части некогда величественного зала скрывались в темноте. Над головой висели выцветшие шпалеры и знамёна с гербом династии Ручейников. Вдоль одной стены тянулись высокие окна, из которых дуло, отчего шпалеры и знамёна постоянно качались. Потолочные балки облюбовали большие и маленькие птицы, нашедшие здесь спасение от беспощадных зимних холодов. Среди птиц был и зеленоглазый сокол, слушающийся в каждое слово. Рен перевел взгляд на стол с остатками их быстро проглоченной трапезы. Барань его жаркое, с жареными овощами. Не ахти, какая сытная пища, но хотя бы горячая. Если Рован ищет путь в Террасен, глупее всего двигаться через горы. Нарушен молчание Рен. Места здесь суровые, малейшая оплошность может стоить жизни. Мороз, снег и ветры погубят из родной части его армии. Эраван ничего не делает просто так, возразил Эйдён. Конечно, куда проще вторгнуться в Терассены за Дарлана, там обжитые края, есть дороги, и все ждут, что его войска явятся оттуда, если приплывут на кораблях и высадятся на Терассенском побережье. Возможно одновременное наступление из суши и моря. Эйдён кивнул, Ираван широко раскинул свои сети, желая подавить все очаги сопротивления на континенте. Ему больше не требовалось маскироваться, сваливая свою тягу к завоеваниям на Адерландскую империю. Тень Волксского короля с каждым днём ширилась, захватывая пространство от Эйлоэ до северной границы Адерлана и от берегов Великого океана до стен высоких гор, разделявших континент надвое. Эдион сомневался, что Ираван удовлетворится частью Ирелии. Нет, валкский король не успокоится до тех пор, пока чёрный каменный ошейник не сдавит шею каждого. Если Эраван завладеет двумя другими ключами Вэрда, если сумеет открыть врата Вэрда, и оттуда в звездный мир хлынут орды с его жуткой родины, и быть может, порабощённые армии других миров, если эту всю лавину он бросит на завоевание, растает всякая возможность его остановить. как в здешнем мире, так и в любом другом. Все надежды избежать ужасной участи нынче связывались с дориным Хавильяром и мануной Черноклювой. От них за все прошедшие месяцы Эддину не поступило даже скудные весточки. Он считал это хорошим знаком. Выживание континента и всех, кто боролся с раваном, требовало строжайшей тайны. Хоть и раваны не бережёт солдат Жертвовать разведывательным отрядом ради поиска узких горных перевалов, сказал Эдион, почесывая щеку. Мне это кажется безрассудством. Щека успела покрыться щетиной. Вчера они двинулись в путь рано утром, и он предпочёл пожертвовать бритьём ради лишних минут сна. С точки зрения стратегии это бессмыслица, ведь мы, летая на драконах, увидели бы гораздо больше. Посылать разведчиков, изучать здешние ущелья и перевалы — занятие почти бесполезное. Даже если сведения предназначались для наземных отрядов. Переход войск через узкие перевалы растянется на месяцы, не говоря уже о потерях из-за суровой зимы. Их разведчик смеялся да упаду. Сказал Рэн, тряхнув длинными темными волосами. Спрашивал нас, чего мы тут забыли? Чего не видели? Чего не видели? В свете очага шрам на лице Рена делался ещё заметнее, напоминание о перенесённых ужасах и его близких, не доживших до этого дня. Возможно, это уловка, чтобы заставить нас гадать о замыслах каравана, или же даже заставить перегруппировать наши войска. Идён положил руку на полку над очагом. Тёплый камень согревал ладонь. Все месяцы, пока Эдиона не было в терассе, не забота о поддержании боеготовности легиона беспощадных лежала на плечах Рена. Вместе с Килианом они старались отвести легион как можно дальше от Оринфа, насколько позволял поводок Дарра. Увы, поводок оказался весьма коротким, и окончание сразу за холмами на южном краю Фералийской равнины. Затем Рен безропотно передал командование Эдиону. Встреча младшего оруженика с Аэлиной была даже не прохладной, холодной как снег, кружавшийся за стенами замка. Алесандра прекрасно играла свою роль, великолепно изображая чувство вины, снидавшее Аэлину, и присущую королеве нетерпеливость. Алесандра умело избегала любых ситуаций, где мог возникнуть разговор о прошлом. Впрочем, Ирен не выказывал желания вспоминать годы, предшествующие падению Терасына. или события прошлой зимы. Эдион мог лишь надеяться, что и Эрован ничего не знает об исчезновении огненосицы, о том, какие слова скажут террасенские солдаты, и как поведут себя, обнаружив, что пламя Айлины не защищает их во время битвы. Он не хотел даже думать об этом. Возможно, этот маневр был настоящим, и нам просто повезло во время раскрытия их замыслы. Принялся рассуждать вслух Рен. Но рискнём ли мы переместить войска поближе к перевалам? Часть отрядов уже находится вне Оринфа, в альпийских горах, а также на равнинах за столицей. Рэнс сделал умный ход, добился позволения Дарра отвести часть легиона беспощадных за пределы Оринфа, на случай, если Эраван высадится значительно севернее и ударит оттуда. У Эдиона не хватило бы выдержки объясняться с таким придурком, как Дарра. «Я не хочу чрезмерного распыления беспощадных», — сказал Эдион, вглядываясь в пламя. «Как же оно отличалось от магического огня Аэлины. По сравнению с ее магией, лишь иллюзия огня». «И не будем забывать, войск у нас по-прежнему недостаточно». Невзирая на дерзкие отчаянные маневры Аэлины, численность ее союзников заметно уступала сокрушительной мощи сил Марата. И добытое золото не могло купить им новых. На континенте почти не осталось тех, кого можно было щедрыми посулами вовлечь в борьбу с араваном. Когда Аэлина отправлялась в Элдрис, она не показалась мне слишком отягощённой заботами, пробормотал Рен. Эджен вдруг увидел залитый кровью песок. Железный ящик, куда Моев затолкала настоящую Аэлину, а потом уплыла в края, известные лишь одной богине Мэли. Прихватив бессмертного изтезателя и из своей свиты, собственное вороньё колом стояло у Эдиона в горле, но он заставил себя сказать намеренно растягивая слова: "Ой, Лина, есть свои замыслы, о которых она нам рассказывает, когда сочтёт, что подошло время". Рен молчал, и хотя королева, вернувшаяся в Терасен, была поддельной, идион добавил: "Все её действия направлены на благо Терасена". Эдиану вспомнилось, какие жуткие слова он говорил о Элине в день ее сражения ссылками. «Где наши союзники?» – запальчиво со злостью он спрашивал тогда. Он до сих пор старался простить себя за сказанное, за все резкие слова в ее адрес. И единственным шансом исправить положение было сделано то, о чем просила Аэлина – спасти их королевство. Рен мельком взглянул на парные мечи, брошенные им на старинный стол за креслом. И всё же она предпочла исчезнуть. Идион понял, речь шла не о поездке в Элдрис, а о событиях одиннадцатилетней давности. За те годы мы все успели наделать ошибок. Боги-свидетели, у Эдиона таких ошибок было предостаточно. Жизни не хватит, чтобы их исправить и искупить вину. Ренна Прякси, словно прошлое вгрызлось ему в спину, а я ведь ей не рассказывал. Почти, чтобы Темпризнёс Эдион. Сокол на балке мог и не услышать его слов про ту курильню, дурмана в Рафтхоле. Эдион скрыл от Эйлины, что Рен был знаком с хозяйкой заведения и частенько наведывался туда. И туда же Эдион с Шаолом приволокли тяжёлого раненого Рена, чтобы спрятать его от королевских солдат. Ты порой бываешь с сущим мерзавцем. Ты это ты знаешь? — спросил Рен, голос которого сделался хриплым. — Я бы никогда не обратил эти сведения против тебя. Эдион спокойно выдержал неистовый взгляд ручейника младшего. Пусть знает пределы своей праведности. Увидев, что Рен порывается заговорить, Эдион его опередил. — Твое самообладание лопнуло раньше, чем я договорил до конца. А хотел я сказать вот что. А Элина предложила тебе место при дворе, ничего не зная об этой стороне твоего прошлого. На виске Ренна дёрнулась жилка. Но даже если бы она и знала, то всё равно бы позвала тебя бы ко двору. Рен упёрся взглядом в каменный пол. Нет у нас никакого двора. Дара может вопить об этом сколько желает, но я позволю себе с ним не согласиться. Сказал Эйдон, усаживаясь напротив Рена. Если Рен по-настоящему поддержит Аэлину, да ещё теперь, когда объявилась Элида Лашен, Можно рассчитывать на поддержку Саэла и Равена из Сурии, и того три голоса за Эелину при четверых против. Лесандра тоже проголосует за, но вряд ли терасенская знать учтёт голос новоиспечённой владелицы Караверры. Женщина-оборотень не просила показать ей земли, которые будут ей принадлежать, если она и все остальные уцелеют в этой войне. Но по пути сюда она из презрительного леопарда превратилась в сокола и где-то летала Вернувшись, не сказала ничего, но её зелёные глаза ярко блестели. Нет, коровы признают Герца к своим только когда Элина воссядет на терасенском троне. Или пока это не сделает сам Алесандро, если его королева не вернётся. Она вернётся, должна вернуться. В дальнем конце зала открылась дверь. Послышались быстрые лёгкие шаги. Эдён едва успел вскочить, как под своды разнеслось радостное: "Эдён!" Венга улыбалась во весь рот. На ней была тёплая одежда из зелёной шерсти, отороченная белым мехом. За спиной болтались две золотисто-рыжие косы. Так выглядели все девчонки её возраста, живущие в гористых местах Терасена. Улыбка растягивала и шраму на лице Венги. Эдён раскинул руки. И Венга ткнулась ему в грудь. Мне говорили, вы все появились вчера поздно вечером, а сегодня куда-то отправились ни свет, ни заря. Я боялась, что так никого и не увижу. Помнится, когда я видел тебя в прошлый раз, ты была пониже. Эдион поцеловал девчонку в макушку. За это время выросла на целый локоть. Лимонно-жёлтые глаза Венги вспыхнули. Она посмотрела на него, затем на Рена. А где Последовала яркая вспышка света, и перед Вингой появилась Лесандра. Она сама светилась и спешно набрасывала на голое тело плащ, предусмотрительно оставленный на стуле. Винга бросилась в объятия к своей любимице, схлипывая от радости. Её плечи вздрагивали. Лесандра нежно и ласково улыбалась. "Как ты тут?" спросила она, поглаживая золотисто-желтую голову. На посторонний взгляд женщина-оборотень выглядела спокойной и даже безмятежной, но Эдион хорошо ее знал. Знал перепады настроения и тайные признаки, позволявшие судить об истинном состоянии Лиссандры. Легкая дрожь в голосе указывала на яростную бурю, бушующую в душе этой красивой женщины. «Я? Чудесно!» — Венка улыбнулась Рену. «Рен с господином Мортогом вскоре привезли меня сюда, ну и быстроногую тоже». Сейчас она осталась с Муртагом, даже сюда не пошла. Его она любит больше, чем меня, и еще бы, он балует ее всякими вкусностями, она совсем в толстую ленивую кошку превратилась!» Лиссандра засмеялась. Венга улыбнулась. Чувствовалось, здесь баловали не только быстроногую. Сообразив, кого надо благодарить, Лиссандра промурлыкала Рену. Спасибо за заботу. Слегка покрасневший Рен встал. Я подумал, что здесь в Венге будет по безопаснее, чем в военном лагере. По крайней мере, удобнее. Лесандра, это просто сказочное место. Защебетал Авенга, обеими руками вцепившись в руку Лесандры. Мурток меня однажды даже в Караверу свозил, но это было ещё до снегопадов. Ты должна это видеть. Холмы, реки, чудесные деревья вокруг горы. Я даже видела горного леопарда, прячущегося между скал. Но Мурток назвал это игрой моего воображения. Но, честное слово, Леопард был настоящим и крупнее твоего. А какой дом! Чудесно расчудесный! Позади сад с каменной оградой. Мур так говорил, летом там полным-полно роз и разных овощей. На мгновенье Эдиану стала невыносимо смотреть на выражение лица Лессандры, слушавшей о грандиозных замыслах Венги по части дома и сада. Пронзительная тоска по жизни, которую, скорее всего, ей так и не увидеть». и не только ей. Эдён повернулся к Рену. Ручейник младший зачарованно взирал на Лесандру. Так было всякий раз, когда она возвращалась в человеческое обличье. Преодолевая сильное желание промолчать, Эдён всё-таки сказал: "В таком случае вы с Мурдуком готовы призвать права Караверы?" Винга продолжала свою весёлую болтовню, но Лесандра почти не слышала её. Ручейным Герсок с Вера спрягаем все мы из деду, а не дары. Только и ответил Рэн. Конечно, и кто бы отказался от такой прекрасной соседки? Интересно, а когда Лесандра собирается там жить? Наверное, в те промежутки, когда ей не надо будет находиться в Оринфе, в чужом обличии с чужой короной на голове. Правда, она как-то забыла, что Эйдион в случае чего может ей понадобиться для продолжения королевского рода, как племенной жеребец породы Шерир. Лесандра вновь благовенно закивала, от чего Рен покраснел сильнее. Можно подумать, они сегодня не таскались по снегу и не убивали валгов. И отвратительный запах чужой крови ему только чудится. В этот момент Венга принюхалась к плащу Лесандры и наморщила нос. Как ты жутко пахнешь, все вы. Где твои учтивые манеры? спросила Лесандра, но засмеялась. Венга упёрла руки в бока. Этот жест она переняла у Аэлины. Эдион вспомнил, сколько раз видел двоюродную сестру в такой позе, и у него защемило сердце. Ты и сама меня просила, чтобы я сразу тебе говорила про запах, особенно про дыхание. Лесандра улыбнулась. Эдион едва удерживался от улыбки. Верно, просила. Венга потянула Лесандру за руку, пытаясь увести из зала. Ты можешь спать в моей комнате, там даже есть купальня. Леандре сделала шаг. Великолепная комната для гостей. Заметил Рэн удивлённый Идион. Наверное, самая лучшая, если имела собственную купальню. Раньше это была комната Разаны. Рэн опустил голову. Так звали его старшую сестру. Вместе со средней сестрой Раленой она погибла в школе магии, где они учились. Школа находилась у самой границы с Адарланом и оказалась на пути захватчиков. Если бы магия на десять лет не исчезла с континента, ученики этой школы сумели бы выстроить несколько магических заграждений против десяти тысяч солдат. Эдион старался не вспоминать о бойне в давлении. Так называлась эта знаменитая школа. Учеников там было много. Спастись не удалось никому. Рен любил обеих сестер. Но с веселой и отважной разынной был особенно близок. Раз и не она бы понравилась. Рен кивнул в сторону Венги. У подопечной Лессандры и ручейника младшего были шрамы на лице. Рен заработал свой косой шрам, спасаясь с места казни. Родители заплатили жизнью за то, чтобы он и Мурток бежали. Шрамы Венги оставило бегство иного рода, как средство спасения от жуткой жизни куртизанки, которую сполна пришлось выдержать самой Лессандре. Об этом Эйдион тоже старался не вспоминать. Венга продолжала тянуть Алессандру из зала, не вслушиваясь в разговоры взрослых. А почему ты меня не разбудила, когда приехала сюда? Ответы Алессандры Эйдион уже не слышал. Настырная Венга всё-таки увела её в коридор. Уходя, Алессандра обернулась, и их взгляды встретились. За те 2 месяца она ни разу пыталась поговорить с Эйдионом. Попытки исчислялись десятками. но он их все игнорировал. Когда корабли достиг для Террасенского берега, попытки прекратились. Лиссандра врала ему, обманывала так ловко и умело, что любая встреча с ней, любой разговор, он сомневался в реальности происходящего. Более того, не хотел знать, была ли какая-то правда среди этого вранья. А он по-глубому раскрылся перед нею. Надо же, но он верил, что это последняя охота. мечтал так спокойно, не торопясь, что покажет Лесандре всё, что может предложить Терасен и он сам. Выживая сука. Так он потом назвал Лесандру и выкрикнул эти слова ей в лицо. Потом, успокоившись, он стыдился своего всплеска негодования, но гнев не утих. Глаза Лесандры были настороженными, в них читался вопрос: неужели в эти редкие мгновения счастья мы не можем поговорить как друзья? Эддион повернулся к огню, прочь от изумрудных глаз и от прекрасного лица. Пусть Рэн любезничает с нею, если пожелает. Даже если от этой мысли Эддиону хотелось что-нибудь расколотить. Дверь закрылась. Щебетание Венги теперь доносилось из коридора, а досада Лесандры показалась лишь призрачным прикосновением. Рэн кашлянул. Что такое между вами происходит? Эддион выразительно посмотрел на него. Человека более робкого этот взгляд обратил бы в бегство. Достань карту. Хочу ещё раз посмотреть на перевалы. Надо отдать Рену должное, он отправился за картой. Идюн смотрел на огонь. Без магической искры его королевый пламя казалось тусклым и бледным. Сколько же ещё ждать, пока ветер, воющий за стенами замка, сменится на завыванием чудовищ Иравана? Ответ Эдион получил на следующий день. Рано утром, в большом зале замка, он сидел в конце длинного стола. На другом конце тихо завтракали Лесандра и Венга. Унимая дрожь в пальцах, Эдион вскрыл письмо, которое только что привёз гонец. Рэн и Мурток, сидевшие рядом, воздерживались от вопросов, не мешая ему читать. Один раз, затем второй. Наконец, Эдион положил письмо на стол, вдохнул прохладный воздух Хмурый покосился на бледный серый свет, льющийся из высоких окон. Он чувствовал давящий взгляд Лесандры. Хоть со стула и вскочила, и на том спасибо. Это послание от Киляна, хрипло сообщил Эйдён. Марадские войска высадились на побережье в Элдрисе. Рен выругался. Мурток промолчал. Эйдён остался сидеть, опасаясь, что ноги его не удержат. Эраван разрушил город, превратил в развалины, причём без участия солдат. Осталось только гадать, почему тёмный король так долго выжидал. Они применили ведьмины башни? спросил Рен. Во время изнурительного похода по каменным болотам Манон рассказала Эдиону о новом оружии ведьм. Он в свою очередь рассказал Рену: "Не знаю, в письме про это ни слова. Вряд ли Эраван применил ведьмины башни". громозди ки сооружений перемещать, которые можно было лишь по суше. Случись такое, разведчики Эдиону сразу заметили бы громадину высотой в сотню локтей. Но удары сравняли город с землёй, добавил Эдион. Как, Элина? почти шёпотом спросил Мурток. Благополучно, соврал Эдион. За день до атаки выехала Воринф. Естественно, в донесении Килиана о местонахождении Аэлины не было ни слова. Но раз тела королевы не обнаружили, а враги не праздновали победу над ней, заместитель Эдион полагал, что с ней всё в порядке. Муртык сутулился. Быстроногая неслышно подошла и положила голову ему на колени. Спасибо, млы за милосердие. Не торопись её благодарить, бросил старику Эдион, убирая письмо в карман тёплого плаща. который надел от гуляющих по залу сквозняков. Эту богиню вообще не за что благодарить. Едва не вырвалось у него. По пути в Элдрис силы Марата потопили, близ или ума, десять вендолинских военных кораблей. Остальные пришлось успешно поднимать вверх по Флорину. Среди них был и наш. Мурток поскреп подбородок. Почему Раван не отправил в погоню за кораблями? Потом... Сейчас не время гадать о стратегии Равана, решил для себя Эйдён. Кто ж это знает, ответил он Муртогу. У Равана были свои виды на Элдрис, потому он и захватил город. Похоже, оттуда он намерен двинуть войска по суше. Если не выставить заслон на через неделю не доберутся до Оринфа. Надо возвращаться в лагерь, сказал помрачневший Шэрен. Посмотрим, можно ли вернуть корабли в море. Пусть объединятся с силами Рульфа и нанесут удар по флоту Эрована, а мы начнем молотить его тварей на суше. Эдзену не хотелось напоминать обоим ручейникам, что до сих пор от Рульфа доходили лишь туманные послания. Бывший предводитель пиратов занимался поисками исчезнувших мекинеанцев и их легендарного флота. Шансы на то, что Рульф явится спасать задницы террасенсов, были столь же призрачны, как и помощь сказочного волчьего племени, обитавшего на дальней оконечности Анаскаульских гор. Или помощь фейцев, которые более десяти лет назад покинули Террасен, и теперь находились неизвестно где. И Диану требовались не потенциальные, а реальные союзники. На него вдруг снизошло спокойствие, основательное, как меховой плащ на плечах. Это спокойствие не раз выручало его в сражениях, позволяя сохранять трезвость рассудка при самых отчаянных ситуациях. Их главным союзником сейчас будет быстрота действий, быстрота и ясность. Эдион помнил прощальные слова Рована: "Нужно удерживать позиции. Завоюй нам столько времени, сколько сможешь". Он сдержал своё обещание. Внимание Эдиона переместилось на другой край стола. где по-прежнему сидела Алессандра. Болтовня венги мигом стихла. — Ты уже превращалась в дракона. Скольких людей ты можешь на себе унести?